Прошло 3 месяца. И снова на дворе наступила осень. Но теперь такая тёплая и ясная, какой давно уже не запомнят приморские жители. В доме профессора балконные двери и все окна, выходящие в сад, раскрыты настежь, и солнечные лучи могут теперь беспрепятственно проникать во все комнаты. Маленький садик перед домом, прежде запущенный и некрасивый, Совсем преобразился за это лето. Несмотря на наступившую осень, он всё ещё полон душистых цветов. Расчищенные дорожки, усыпанные свежим песком, перед балконом расставлена красивая соломенная мебель, а внизу у террасы сложена огромная куча морского песку, около которой валяются детские совочки, ведёрки, формочки и так далее. Но где же маленький хозяин всех этих хорошеньких игрушечек? Отчего его не видно в саду? Сегодня Павлик занят серьёзным делом. В светлой и уютной комнате, бывшей кабинетом профессора, стоит мальберт художника, и на нём большое натянутое полотно. Красивый молодой человек с палитрой в руках с видимым увлечением работает над этим полотном, а перед ним в широком кресле Сидит помолодевший и ещё профессор, и держит у себя на коленях прелестного цветущего мальчика лет 3 с длинными светлыми локонами и большими чёрными глазами Сонеушки. Впрочем, все уверяют, что он вылитый портрет самого учёного, и Павел Густович с обожанием и гордостью смотрит на маленького внука. Повидимому, однако, неподвижное позирование давно уже надоело избалованному ребёнку. И Павлик всё чаще и чаще поглядывает в окно, откуда ему видны теперь и куча морского песку, и его забытые игрушки. Дедушка с трудом удерживает на коленях своего любимца и обещает тихонько подарить ему новую лошадку. И большой мячик тоже? капризно прибавляет ребёнок. И мячик тоже. соглашается с улыбкой дедушка. Попаша О опять начинаете баловать Павлика, раздаётся за ним ласковый молодой голос. И Сонежка в светлом платье и с большим букетом шток-роз появляется из сада в дверях кабинета. Она слегка пополнела, но всё так же хороша, как и прежде, и молодой художник не даром собирается писать с неё свою будущую Мадонну. В настоящую минуту однако Мадонна старается делать как можно строже лицо. и серьёзно обращается к мальчику. Совсем не нужно тебе никаких игрушек. Дедушка и так слишком малоет тебя. У Павлика вытягивается личико, и он обиженно смотрит на дедушку. Ну уж это ты матшка оставь. Смеясь, спешит успокоить внука Павел Густович. Это наше с ним дело, наш секрет. Секрет, секрет, повторяет за ним ребёнок и быстро вскакивает на ножки. Павлик крепко внимает ручонками шею дедушке и стараясь скрыться от матери, прячет свою розовую мордочку на плечок старику. Нет, это ужасно, возмущается художник, отрываясь от полотна. Павлик просто безобразно позирует сегодня, ничего сделать нельзя. А всё вы, Павел Густович, жена совершенно права, говоря, что вы страшно балуете этого негодного мальчишку. Сонечка, милая, подойди сюда поближе. Ну как по-твоему? Молодая женщина подходит к мужу и с минуту молча останавливается перед его мальбертом. Как живы оба, говорит она наконец тихонько. Взор красавицы, полный любви, медленно переходит с полотна на молодого человека, и в этих прекрасных глазах художник читает свой приговор. Сегодня он счастлив, его мадонна довольна. услыхав, что рядом разговаривают, проскочит и мафиена и финюшка также спешат полюбоваться картиной. Ну и портретуш! Вот так портрет, умиляется финюшка. Гляди-ка, барання, пантики-то, бантики у сапожек, всё, всё как вправду, чудеса просто. Один Павлик недоволен. Кити пост надо, кити пост Павлику на лучки надо, твердит ребёнок, приставая к отцу, и очень обижен. Так как кто-то отказывается писать его любимицу. Ну вот ещё что выдумал, говорит художник недовольным тоном. И сам-то сидеть не умеешь, а тут ещё с твоей белкой возись. Иди на место. Но мальчик надувает губки и объявляет всем, что без Кити Пуст больше ни за что сидеть не будет. Делать нечего. Приходится уступать на настоятельных просьбах избалованного ребёнка. И когда на следующей выставке картин появляется портрет профессора и его внука, то на руках прелестного мальчика теперь важно сидит наша старая знакомая Кики Пуст. Портрет этот возбуждает много толков. Восхищённая публика целыми днями толпётся перед ним. И к великой гордости профессора, имя молодого художника сразу завоевывает себе место. Наряду с наиболее талантливыми представителями современной живописи